Глава тридцать первая Странное состояние Раньше, после близости, мне хотелось уединиться, и чтобы меня не трогали больше. А теперь случайные касания, его помощь в одевании, невинные поцелуи в висок или плечо поднимали волну щекотных мурашек. Мы не пытались снова разжигать пожар, насытились на время и просто наслаждались тем, что мы рядом. Приведя себя в порядок и одевшись, вышли в комнату. Я присела у туалетного столика, уложить волосы во что-то приличное. Левай задумчиво обошел спальню и выглянул на балкон. Мне вспомнилось, как в первый день с него в комнату попал Зак, и я приняла его за мужа. Глупо, конечно. Левай так навязчиво не появился бы. Генерал думал о чем-то схожем. Качнув головой, он отступил от высоких двухстворчатых дверей и подошел ко мне. По строгому, будто высеченному из камня лицу, скользнула непроизвольная улыбка. Ливай положил ладони на мои плечи и мягко помассировал. «Тебе удобно в этой комнате?» – неожиданно спросил он. «Все нравится?» «Да. А почему спрашиваешь?» «Потому что ты переезжаешь». Ливай наклонился, отнимая возможность возразить поцелуем, после чего выпрямился и пошел к двери. «Агнес, Диана переезжает в мою комнату. Организуй». «Конечно, господин!» – услышал я голос горничной. «Ого!» «Ещё один серьёзный шаг в наших нестандартных отношениях позволит мне перетащить свои баночки на полку в ванной и выделить половину гардеробной?» «Учитывая, что я так и не закрыла список Моники или кого там, вряд ли сильно помешаю. Так даже лучше. Спокойнее. Хочешь совсем перестать спать?» Усмехнулась я. «Хочу. Я давал шанс. Теперь тебе не сбежать». Лева сел на край кровати и склонил голову, наблюдая за мной. «Главное, не делай, как некоторые мужики в истории моего мира». «Женился, отгулял праздник и уехал воевать на восемь лет». «У вас женится не для того, чтобы находиться с супругой. Хотя, если тёмные наступают, обязан оберегать. Тогда да, лучше увести опасность». «Ты, кстати...» Он протянул ладонь, касаясь моего запястья. «На битвы не поедешь. После всего только безопасность и спокойствие. Я чувствую, как тяжело тебе даются драки». «А если снова пожиратель, кто выманет тебя обратно?» Я говорила об этом так буднично, что и сама удивилась». «Нужно подумать о другом. У нас так мало ответов и очень много вопросов. Займёмся блокнотом?» «Нужно». Ливай пошёл в ванную, продолжая говорить. «Уверен, здесь подробная карта с маршрутом к их логову, описание цели, имена и адреса всех заговорщиков». Он ухмыльнулся и сел на прежнее место. «Если там её нет, тебе придётся рисовать». Я забралась на кровать и положила голову на его плечо. «Рисует у нас Армандо. Я могу лишь начертить». Отозвался Левай и, наконец, раскрыл загадочную книжечку. Я мечтательно улыбнулась, вспомнив, что хотела попросить служителя нарисовать картину. «Раз уж мы теперь живем вместе, она придется очень кстати». Смахнув на вождение, я опустила глаза и увидела, что Левай изучает первую страницу. «Хлеб, два десятка куриных яиц, полотенце и что-нибудь к чаю», прочел вслух и вздохнул. «Снайден ему врагов всегда так». «Это может быть, как обычный список покупок», «Так и скрытая шифровка». «Я видела в одном сериале, как с помощью варёных куриных яиц передавали сведения о числе войск. Правда, я не помню точно, как это делалось. Вроде обрабатывали специальным раствором». «Необычно», — оценил Ливай. «Ваши шпионы весьма изобретательны». «Жить все хотят». Я перелистнула страницу. Снова какая-то ерунда. Столбик непонятных цифр, некоторые вычеркнуты. Напоминание вроде «вернуть долгу блюдкам. Не знаю, имеет он в виду стражей или задолжал ещё кому-то. Чем дальше мы читали, тем очевиднее становилось, что книжка бесполезна. Запах Левая успокаивал. Мимолетные прикосновения к горячей коже мешали расстраиваться. Может, это и правда ничего не значащий блокнот с напоминалками? Ливай как-то сказал, что будет большой глупостью выкладывать план врагам. А значит, и носить с собой что-то важное. Ерунда. Ещё ерунда. Скучные пометки. Пока ясно одно. У хозяина блокнота проблемы с памятью. Даже рисунков нет. Впрочем, если рисуют в этом мире только чудаки вроде Армандо... Стоп. Я прижала палец к краю страницы. Если раньше записи выглядели быстрыми и хаотично нацарапанными, то последовавший список заполнен ровно и педантично. Будто хозяин блокнота сел за стол, выпрямил спину и, не спеша, красивым почерком выводил таблицу с именами, пометками и колонкой цифр. Это... «Ещё один список покупок». Губы Левая искривились. «Только более дорогих». Я пробежалась взглядом по написанному. Лелия – 500». «Кинерс – 200». «Гивлют – 3000». «Акзари – 5000 золотых». «Потребовать доплату». Оказал яростное сопротивление. «Знакомые имена?» – спросила я. «Более чем». Мрачно посмотрел на записи левай «Угадаешь, о ком речь?» «Путают, но первые и последние имена ты узнаешь». «Нужно поговорить с людьми, предупредить». Я не могла оторвать взгляды от списка. Спину морозило. В голове снова зашумело. «Вайли. Пять тысяч. Взять любой ценой. Допустимо устранение. Возможные способы завлечь и повлиять. Любимое средство передвижения. Нежный свет. Чужая ведьма. Бешеный топор». Левай тоже прочёл, а после поднял на меня взгляд. «С этого момента ты из дома не выходишь. Вечером я вернусь в госпиталь и решу проблему». «Что? Нет!» Я вцепилась в его руку так, словно он собирался идти прямо сейчас. Ливай медленно опустил подбородок. В лице нет и намека на прежнюю нежность. На меня снова смотрел тот, кто умеет только убивать. Скулы заострились, серые глаза пронзали холодом и непреклонностью. «Это не вопрос, Диана. Я сказал, как будет». «Вот это поворот. Я могу спустить ему командный тон и властность в вопросах, где я ночую, но не это». «Хочешь, чтобы я позволила тебе стать приманкой? С ума сошел? Ты не пойдешь на откуп. Это ловушка!» «Понимаю. Поэтому иду». Ливай поднялся. «Рычаги влияния видела? Догадываешься, кто под ними обозначен?» «На одуванчика напали в паре кварталов от твоего дома. У них влияние, деньги. Я не знаю, что еще. Думаешь, если сдашься сам, они перестанут?» «Вы им не нужны», — отчеканил Ливай. «Интересуете лишь потому, что важны для меня. Кроме того, я не помню, когда говорила о желании сдаться». При всем влиянии дать бой смог даже избитый Зак. Тех четверых я уложил. Выманю их из норы и поймаю. «Ты важен для меня!» Я тоже встала. «Прекрати! Прошу, тебя хватит!» «Они хотят тебя убить!» «После того, что было утром, точно захотят!» «Или снова отравят!» «Швырнут дротик или еще что!» «Застрелят, в конце концов!» «А следующая атака на город разрушит и без того хрупкий мир Империи!» «Если тебе плевать на мои чувства, то хоть о своих людях подумай!» Генерал сложил руки на груди. «Ты веришь в моих врагов, но не в меня. Почему? Или видишь другие варианты?» «Ливай, я без тебя здесь не останусь. Что мне делать, если ты умрешь?» Я развела руками. «Даже домой смогу вернуться не раньше, чем через год. Так что да, я предлагаю продолжать искать». «И рискнуть всеми, кто в списке?» Он покачал головой. «Где гарантии, как ты выразилась, что в момент новой атаки темных они не сделают того же?» «Сейчас я готов. И драка будет на моих условиях». «Да гляньте вы на него». Отметелил четверых и забыл про кому. Но они тоже в курсе, что в четвером тебя не взять. А если их будет сорок? Сделаем так. Ты пробуешь свою магию и будешь стражей. Если Зак рассказывает нужную информацию, то переходим к арестам. Иначе я иду в госпиталь и выманиваю их на себя. А вдруг он их не знает? Или видел только лица? Или они какие-нибудь маски нацепили? Значит, я иду в госпиталь. Левай повел плечом. Диана, с этим нужно смириться. Разговор окончен. Он развернулся и вышел из комнаты. «Обалдеть!» «Ну и что делать? Я обязана разбудить Зака!»